Глава 22. Слабые места. Резиденция Пронских. Экстренное собрание. "Можете мне объяснить, какого черта шесть безродных собак бросили нам вызов в один и тот же день?" холодно спросил Юрий, собравшихся главных лиц рода Пронских, шестерых некромантов. "Кроме Аничка я никого из них не знаю, а бой уже сегодня вечером." "Позвольте мне, Юрий Бенедиктович, как будто за школьной скамьей поднял руку воевода. «Давай, Игнат!» «В общем, мы имеем дело со скрытной атакой на Рот. Спасибо, что прояснил. Без тебя же не догадались. Съязвил Арсен, за что получил уничтожающий взгляд от Юрия и замолчал. Скрытная, потому что баритинских среди этих фамилий нет. Это будущее личная дружина младшего барона. Мы не сможем провести замены из-за недельного штрафа на дуэли. Баритинский воспользовался слабостью системы. «Так чего нам бояться?» — спросил Анатолий, двоюродный брат главы, у которого был четвертый шаг в некромантии. «Выйдем до да размажем их...» «Толь, против Аничкова ты выйдешь?» — спросил его Юрий, привыкший к туповатости родственника. «Зачем? У нас же есть ты, у тебя пятый шаг», — простодушно сказал он, а остальные вжали головы в плечи но в то же время следили за каждым движением своего лидера. Запахло опасностью, и стая, чтобы спастись, готова была выпихнуть вожака вперед. Ведь он столько лет пользовался их преданностью и кучей привилегий, пусть доказывает, что достоин занимать свой пост. Примерно так думали шестеро некромантов, и это же читал в их лицах, старавшийся не подавать волнения Юрий. «Успеем еще с распределением, сначала пусть Игнат закончит». «Кто эти люди?» Напряжение чуть отступило, но никуда не исчезло. «Из того, что подсмотрел мой друид на тренировочном плацу Баритинских, могу заключить, что не все так плохо», — продолжил Игнат, желая заполнить создавшуюся тишину хоть чем-то, лишь бы выручить своего господина. «Лучник с пятью стихиями — это вообще нонсенс, господа. Но есть и другие слабые звенья. Клирик, например». За неделю разведки наш орел ни разу не увидел, чтобы он тренировал атакующие заклинания. Скорее всего, это их личный конопатчик. У другого, что вам нахамил, Виталий Николаевич, и вовсе не обнаружено никаких магических способностей». «Это как? Баритинские там что, благотворительностью занимаются?» хохотнул самый младший Пронский, что был в этой комнате. Его отец Николай тоже ухмыльнулся. «Тогда этот узкоглазый мой!» «Никаких перестановок!» Виталий чуть ли не руки потирал в предвкушении, как надерет задницу баритинской личинки. Будут знать, как собирать под свое крыло убогих. «Хорошо, но достоинств врага лучше не принижать», — кивнул Юрий. «Игнат, что у нас по нему? Есть сведения?» Воевода лишь покачал головой. «Знаю только, что он бухарец. На этом все». «Странно». Глава побарабанил пальцами по столу. Артём не казался мне легкомысленным. Будь аккуратней». «Да понял я, дядь. Сразу размажу этого дурачка и дело с концами», — перебил Виталий. А отец, сидевший рядом, наступил ему на ногу, намекая, что нельзя перебивать главу. Они же много раз это обсуждали. Но сын стряхнул с себя туфлю отца и вызывающе на него посмотрел это семейная недомолвка не ускользнула от внимания Юрия. «Что по остальным?» — задал он вопрос воеводе. «С паладином могут быть проблемы. Силен, возможно, на уровне Ярополка». «Анатолий, возьмешь его себе», — приказал глава своему кузену матерой четверке. «Хорошо, брат. Осталось два некроманта, оба пятерки», — задумчиво произнес Игнат. Вот с ними больше всего возни. У нас не хватит сил, Юрий Бенедиктович, надо решать вопрос, а то ведь опозоримся. Все это глава без напоминаний знал. Как-то так получилось, что они, Пронские, уступали вернувшемуся наследнику Баритинских. Поговаривали еще, что император снял с них наказание и даже вернул одно из мест силы. Все случилось так внезапно, что все планы его семьи на этот город затрещали по швам, а ведь для установления контроля ушло больше десяти лет. зря он отказывался и дальше оплачивать обучение у распутина. надо было расширяться, еще больше отсылать туда родственников, но юрий сжалился, послушал мамашек, вот и аукнулась мягкотелость раз в жизни дал слабину в итоге теперь расхлебывай. чтобы получить в клан шестерых некромантов, Роду пришлось пожертвовать двадцатью детьми. Да, именно так. Он осознанно это сделал, потому что по-другому никак нельзя было вытеснить Баритинских. Те, кто перед ним сейчас сидел, были выжившими после трех лет Распутинской школы. Юрия ненавидели почти все женщины его рода, в том числе и собственная жена. Первая за то, что вместо дружинников послал родных на некроманский убой, а вторая за то, что убил собственного сына когда тот превратился в мартиканта. С ее слов она выходила замуж за другого человека и всячески проклинала тот день, когда он возглавил семью. Сколько бы Юрий не пытался им объяснить, что опасно делать с некромантами, а бы кого, все впустую. Но зато роскошь они принимали, как что-то само собой разумеющееся, лицемеры гнилые. Еще нарожают, говорил он себе, и строил дальнейшие планы как и должен поступать сильный лидер, как его учил покойный отец. И вот после пройденного пути, после всех тяжелых решений, на него будто с неба свалился этот прозревший Артем Баритинский, будь он не ладен Сделаем так, нагнулся он вперед. Дмитрий и Арсен возьмете на себя некромантов, на Игнатий паладин, Анатолий берет клирика, на Виталий бухарец, а с лучником разберется Николай. «Стоп! А мне что, Аничкова?» — со страхом спросил Арсен. «Может, с кем-то поменяюсь? Я не хочу с ним драться». «Придется», — отрезал глава. «Собери свою волю в кулак, мямля», — строго произнес он. «Это твой косяк, вот и разгребай». «А что ты?» «Ты хочешь скормить их сильным бойцам наших троек, а четверками задавить слабаков?» — спросил младший брат Николай. Пронский кивнул. «Так мы хотя бы сравняем счет», — ответил он, проигнорировав скулёж Арсена. «В противном случае есть риск проиграть все схватки. Кроме некромантов, в его роду было много посредственных стихийников. Но выставлять их равно позориться на весь Громовец и подвергать авторитет Пронских сомнениям. Скорее всего, этот недоносок бросит вызов и мне. А теперь слушайте, что надо сделать до конца дня» произнес он, снова приковав к себе пристальное внимание. Тренировочный плац Баритинских спустя час после описываемых событий. «Артем, ты уверен, что нам всем надо уходить? Ярополк продержится, если нападут?» — спросил меня Джон, поглядывая на широкоплечего воеводу, что сейчас сражался в учебном поединке сразу с двумя гриднями, наседавшими спереди и сзади. этот справится К тому же у него будут помощники, — успокоил я клирика и свистнул, приложив пальцы к зубам. Остальные сычевцы сейчас тоже разминались, готовясь к своим дуэлям. Все мероприятия были назначены на 6 часов вечера, как раз перед закатом. Ко мне на плечо с готовностью слетел самодовольный мамон. Голубь уже свыкся со своей судьбой доставщика писем, и теперь его плохой характер больше вымещался на окружающих. Он каким-то образом просек, что хозяин — самый главный самец среди здешних людишек, и что можно беспредельничать, показывая свою важность и статус. «А что вы мне сделаете?» — говорил его наглый взгляд, когда какой-нибудь из младших гридней получал белую какашку на плечо или терял кусок хлеба прямо из рук. Однако сейчас Мамон вел себя тихо, я бы даже сказал, с настороженностью. «Что, боишься обжора?» — спросил я его и в ответку птица сжала когти на моем плече сильнее обычного. А вот этого делать не надо. Я мягко обхватил его шею, ощущая, как сильно стучит мелкое сердечко. Голубь, осуждающий, на меня посмотрел. Мол, гляньте, люди добрые, тут нарушают права животных. Я успокоил летуна и убрал руку. Неподалеку от нас стоял соловей, натягивая в очередной раз тетиву. «Антон, эта гадина все еще над нами?» — спросил я его, не задирая голову вверх. — Ага! — прищурившись на один глаз, ответил лучник. — Сбивай! — скомандовал я, и соловей резко перевел лук в небо. Последнее, что увидел шпионский орел, круживший вот уже неделю над нашим поместьем, это яркий свет внизу, будто блик солнца от стекла. А потом его разорвало на куски. — Все! Нет больше твоего недруга! Обратился я к Мамону и привязал к лапке заранее приготовленное послание. «Успеешь за пять минут, скажу Степановне отсыпать три горки тыквенных семечек». Второй раз повторять не пришлось. Голубь пули рванул в небо, лишь бы хозяин не передумал. Это новое для него лакомство открыла наша кухарка и заочно попала в список любимцев серого хулигана. С ней он вел себя смирно и даже иногда выполнял мелкие поручения. Я на пару процентилей обучил повариху друидизму, и этого ей вполне хватало для коммуникации. Теперь Степановна не ходила сама на рынок, а договорилась с продавцами, что заказы будет делать Мамон. Тот прилетал со списком продуктов, и все доставлялось на дом. Никто не рисковал обманывать баритинских. Но ну и летая туда-сюда... Мой пернатый друг сильно напрягался по поводу подозрительно царившего над нами орла. Его еще по приезде сразу обнаружил Антон со своим совершенным глазомером, но я приказал вести себя, как ни в чем не бывало. Хищные птицы использовались в краже почты, сбивали голубей и приносили груз хозяину. Это была война друидов, чья разведка окажется сильнее и хитрее. Летуна послали в обычную слежку, и он передавал картинку на глаза владельца, а тот уже докладывал об увиденном Пронским. У нас, к сожалению, такого человека не было по одной простой причине – дорого. Вообще штат Баритинских не укомплектован многими важными профессионалами. Эту проблему мы с отцом тоже оперативно решали. И рекрутеры рода уже отправились во Владимир, Суздаль, Москву и другие города, чтобы отыскать лучшие кадры. По прошествии 20 минут с вышки доложили, что к нам скачет военный отряд. «Открыть ворота», — приказал я, — и через некоторое время к нам ворвалось 40 вооруженных до зубов человек. Наши дворовые вышли на улицу, а некоторые смотрели с балконов, как воины поскакали дальше к ждущим их конюхам. Среди зевак была и красавица Анна Баретинская, пришедшая на шум. Один из новоприбывших молодцевато запрыгнул на седло ногами и отвесил реверанс в сторону домашних, а затем, сделав сальто назад, спрыгнул с коня и мягко приземлился. От мужчины исходили легкие порывы ветра. Анна закатила глаза и раздраженно ушла к себе, тогда как остальные дамы были в восторге от такого внимания и помахали герою кто платками, а кто просто ладошкой. Это был Владимир Скоржинский. «Сдалась тебе моя сестренка?» Доброжелательно спросил я барона и крепко пожал ему руку. «Э, нет, брат, я своего не упущу!» Молодцевато погладил он тонкие усики. «Сердце мое съедено этим прекрасным демоном Да и что ты понимаешь в любви, Артем?» «Куда уж мне!» — хмыкнул я и добавил. «Пойдем в дом, а то эти гадины сейчас нового пришлют. Надо успеть!» И действительно, как только мы спрятали всех новоприбывших по казармам, в небе появился другой орел, и зорко взял на контроль происходящее. Для вражеского друида ничего не поменялось. Шла тренировка, люди сновали туда-сюда, а избы коптили горизонт. В общем, рутина. Пока пусть летает, недолог его век. Вскоре мы закроем свое небо от таких вот самонадеянных визитеров». Так делали все уважающие себя сильные кланы, а также обезопасимся от любого вида шпионажа. «Держите, Владимир Юрьевич, кваску, поди в дороге да в делах жажда замучила!» «Людмила Степановна, вы мой ангел, честное слово!» улыбнулся поварихи скоржинский и опустошил половину широкой глиняной кружки, которую та лично принесла к нам в мастерскую. «Благодарствую! Очень, очень вкусно!» Как и всегда. Ты, Артем, смотри. Мне такие люди и самому нужны. Шутливо потряс он пальцем и отдал кружку обратно. Спасибо, дорогая моя. Вижу, платок впору пришелся. А как же, Владимир Юрьевич, и за юбки спасибо. Наши девоньки все в восторге были. Ну все, не буду мешать. Отдыхайте, сказала она, поймав мой взгляд. Может, тебя за Степановну выдать, а? А что, какая разница, повариха или дворянка? Людмила хорошая баба, ты коней не гони. Судьба у нее тяжелая, ребятишек бог отобрал. А что мне стоит сказать ей доброе слово? Ничего. А она, поглядишь, и печали забыла, улыбается. И что, каждый так в душу лезешь с сочувствиями? Владимир покачал головой. Только к тем, кто этого заслуживает. И к тем, кто помогает залезть другим под юбку. Не удержался я от замечания двадцатилетнему философу. Владимир поморщился. «Ну, такой ты черств, Артем! Такой сухарь, ей-богу!» «Я не черствый, я реалист. Степановна, может, и хороший человек, но плевать бы ты на нее хотел, не будь влюблен в Анну». «Я не могу знать всех женщин», — возразил он, — «и оцениваю только тех, кто попался мне на пути. Впрочем, пока ты не ушел крошить Пронских...» «Есть предложение». Он внезапно замолчал, потому что дверь открылась, и к нам вошел Ломоносов. Его миссия с Аничковым по поиску демонического быка пока продвигалась с переменным успехом. «Что за предложение?» — напомнил я Владимиру. Скоржинский задумался, говорить или нет в присутствии Ивана, но все же продолжил. «Наш уговор. Я могу его аннулировать. Тебе отойдет 50% прибыли с продаж». И что мне для этого надо сделать? Так, пустяк, повлияй на отца, чтобы он разрешил мне женить на Ты с ним хорошо ладишь. Ольга Дмитриевна одобрит мое сватовство. Это я знаю. А вот Борис Олегович прохладно ко мне относится. Зачем оно тебе? Анна же не любит тебя, — подал голос Ломоносов. Ты так и свою, и ее судьбу исковеркаешь. «Полюбит — Полюбит, — твердо ответил Скоржинский. Никуда не денется. За мужество многих исправляет. Я говорю, как оно в жизни есть, а не снюхиваю пыль с либеральных книжечек. — Это какие-то намеки? — поправил очки Иван. — Ни в коем разе, Иван Сергеевич. — Володя, скажи, я тебя чем-то обидел? — Нет. При здесь вообще ты? Я обсуждал тему с Артемом. — Я думал, на правах старого друга могу дать тебе совет, — немного смутился Ломоносов. — Ты? Мне? «Совет?» — отдельно произнося каждое слово, недоуменно переспросил Скоржинский. «Так, успокойся». Я взял за плечи Владимира и повел его в другую комнату. «Ты слышал, да? Он мне, черт возьми, совет решил дать. Горе-любовник, млять!» «Ты слишком горячишься. Не надо так», — сказал я ему, когда дверь захлопнулась. «Он же ни в чем не виноват. А по поводу твоей просьбы я даже не знаю, как реагировать» честно признался я. Сейчас у меня другим голова забита. Извини. И бежать уже надо. Скоро все начнется. Но обещаю подумать. Хорошо. Спасибо. Ты настоящий друг. Крепко пожал он мне руку. Не торопи пока события. но ну все. Не вылезай до сигнала. Скорее всего, Пронские нападут в разгар дуэли. Не волнуйся. Все сделаем. Заверил меня Скоржинский. Ты сразу на арену? Я выглядел при полном параде, однако планы были другие. Нет, надо кое-куда заглянуть. Когда противник всегда действует подло, его становится легко прочитать. Юрий прекрасно знает, что не победит нас в честном поединке на дуэли, потому попытается огрызнуться через своих сателлитов-должников и многочисленных родовых стихийников. Объекта атаки здесь два. Первый — это моя семья которую я обезопасил засадой из дружины Скоржинского. А второе слабое место — Софи. — Собирайся, мы уходим отсюда, — сказал я ей, когда вошел в книжный дом и отпихнул в сторону прыщавого малолетнего покупателя, пялившегося на ее сиськи. — Я же сказала, что не хочу тебя видеть, Артем. — Извините, но девушка права. — Пошел нахер отсюда, дрочила, пока я тебя не предал ускорения! Книгомана сдуло в секунду. А девушка подбоченилась, выражая всем своим видом возмущение. «Знаешь, ты можешь сердиться на меня сколько хочешь». Я положил руки на стол и посмотрел ей в глаза. «Но я все равно буду любить тебя и отвечать за твою жизнь». Куварова я пришел один. Сейчас, наверное, вот-вот начнется первый бой. Улицы были пусты, когда сюда шел. Еще бы! Такие события в Громовце не часто случались. «Я никуда не пойду», — она гордо скрестила руки на груди. «Можешь зубы заговаривать сколько угодно, Артем. И нечего распугивать моих покупателей. Я это место не для того с нуля поднимала, чтобы ты всем здесь хамил. Сам выбрал быть со своей еврейской лохудрой, вот и катись». «Твоя жизнь в опасности», — перебил я ее. «Давай потом обсудим все претензии. Собирайся». «Это не претензии, а факт. Ты просто взял и испортил все». «Ничего я не портил, ради бога! Послушай меня!» «Отрезать бы тебе писюн! София, ау! К нам сейчас придут!» «Как же я зла на тебя! Пронские! Они не будут разбираться, что к чему! Не хочу ничего слышать!» Но ей пришлось, потому что с грохотом выбила дверь. Я моментально перепрыгнул через стол и положил ее на пол. Из проема выбежало шесть человек и три двухметровых каменных голема. Один из них нес на плече чугунную пушку. В руках у остальных врагов были кремниевые пистолеты, и они их тут же разрядили в нас. А поверх этих трещалок раздался оглушительный рев переносного орудия.